Глава 41. Мама тебя любит. Слава богу, Дима пострадал не сильно. У него были многочисленные ушибы, сотрясение мозга, из-за которого он отключился, и трещина в ребре. Видимо, охранники Андрея не успели как следует повеселиться, только разогревались. Да и врач сказал, что Дима на удивление крепкий парень и прогнозировал ему стандартное «до свадьбы заживёт», выразительно при этом глянув на меня. «Вы точно, доктор?» — пошутил тогда Дима. У него откуда-то находились силы шутить, хотя улыбаться было сложно из-за разбитого лица. Наверное, он не хотел, чтобы я переживала и всячески бодрился. Ему наложили повязки, зашили несколько ран, в том числе на брови и губе, обследовали и прописали полный покой. А после этого отправили домой. Разумеется, о том, что Дима был избит, сообщили в полицию. Но приехавший следом за нами человек Рета сказал, что обо всём договорится, пока мы можем отдохнуть дома. Но добавил, что нам всё равно придётся много контактировать с полицией. Дело громкое и серьёзное. От него же я узнала, что Захара уже задержали. Я позвонила Лёхе, с которым была на связи, и он обещал приехать за нами. Потом связалась с мамой. Люди крето доставили её домой, к сыну. И я пообещала, что приеду. Я понимала, что мама в шоке. И знала, что ей нужна моя поддержка. Да и маленькой Полине нужна была мама. Как минимум мы должны были поговорить. «Ты в порядке?» «Спросила я её. В нашей квартире безопасно?» «Да. Этот мужчина, Критерик, как там его?» «Отправил со мной охранников, а они снаружи», — тихо сказала мама. «Ты тоже приезжай. Я очень переживаю за тебя, дочка. Мне многое нужно тебе сказать. А мне нужно было многое услышать. И я пообещала приехать позднее». «Ты как?» — спросил Дима, пока мы ждали Лёху, сидя в больничном холле и не отпуская рук друг друга. Странно было осознавать, что всё закончилось. И закончилось хорошо. Моё тело всё ещё было напряжено, словно ждало подвоха, а голова оказалась пустой. «Хорошо», — ответила я. «Прости», — в который раз произнёс Дима. «Из-за меня ты оказалась в опасности. Хватит, Дим, это был мой выбор. Я сама решила быть рядом с тобой. Не думала, что Игорь предаст меня. Это неожиданно». «И больно», — призналась я. «Мы ведь общались. Я считала его другом». Доверяла. «Больно, когда предают», — глядя в окно напротив, сказал Дима. «Больно», — согласилась я. И услышала в ответ, «Я не предам тебя. Даже если ты велишь мне уйти, буду незримо рядом, поняла?» «Поняла», поняла. — улыбнулась я, чувствуя его искренность и заботу. «Ты всегда так забавно это говоришь, поняла, мой маленький собственник». Он улыбнулся и тут же поморщился от боли. «Это привычка». «Знаю». А ещё знаю, что никогда не велю тебе уйти. Возможно, теперь ты обречён, — пошутила я, гладя его по тыльной стороне ладони. На что? — удивился Дима. На меня. Быть обречённым на тебя звучит неплохо. Я согласен. В ответ я лишь рассмеялась и крепко его обняла, забыв о ребре. Дима вздрогнул, и я, испугавшись, хотела было отстраниться, но он не позволил. «Не отпускай», — прошептал он, гладя меня по распущенным волосам и мои руки осторожно, почти невесомо, легли ему на плечи. Мой, любимый, родной, живой. Мы сидели в обнимку до тех пор, пока за нами не приехали Лёха и Дилара, которым я позвонила. Едва увидев меня, подруга бросилась обниматься. «Я так переживала, так боялась!» — говорила она. «Думала всё, что вас больше нет, боже!» «Она истерила так, что я чуть сам умом не тронулся», — мрачно добавил Лёха, помогая Диме подняться. «Тебя неплохо отделали, чел». «Старались», — хмыкнул тот. Я вдруг вспомнила, как охранники Андрея били его и вздрогнула от ужаса. Мне действительно казалось, что эти люди убьют Диму. Делара, будто почувствовав моё состояние, успокаивающе погладила меня по руке. Стало чуть легче. Я повторила себе, что это в прошлом. Теперь мы в безопасности. «Лицо у тебя, конечно, круто разукрашено. хоть я буду называть тебя фонариком?» — любезно предложил Лёха. «Своим таблом ты ночью освещать двор сможешь». Он заржал, а Дима недобро на него взглянул. «Будешь нести чушь, я тебе сам табло разукрашу. Если бы меня не держали, я бы всех завалил по очереди. Да знаю, я знаю, ты у нас сильный мэн. Помнишь, как мы с пацанами со 126-й школы стенка на стенку ходили? Вот были времена, да? Сейчас думаю, какими идиотами были. И как только друг друга не покалечили. Продолжая вспоминать школьные деньки, Лёха закинул Димину руку себе на плечо и осторожно повёл к выходу. А мы с Диларой двинулись следом. Все вместе мы погрузились в машину и поехали в Лёхину квартиру. вдруг предложил Диме временно остановиться у него. За нами направилась большая чёрная машина с людьми Крета, который решил, что нас нужно охранять. Мы не сопротивлялись. Понимали, что, хотя Захара и схватили, произойти может всякое. Лучше перестраховаться. По пути Дилара окончательно пришла в себя. Стала расспрашивать обо всём, что случилось. И мы с Димой рассказали друзьям в общих чертах. В квартире Диму ждал сюрприз. Приехала Лёхина сестра и привезла с собой лорда. Ни о чём не подозревая, Дима с помощью друга сел на диван и вдруг замер. Увидел, как в комнату заходит лорд. Пёс поднял морду, вглядываясь в людей, и снова опустил её. Наверное, и не заметил своего первого хозяина. Дима шумно сглотнул. и Я вздохнула. Мне стало жалко любимого. Он-то лорда не забывал. «Блин, я думал, он тебя помнит», — расстроенно сказал Лёха, решив, что сюрприз не удался. Но в это же мгновение лорд, словно перезагрузившись, вскочил, завилял коротким хвостом и жалобно заскулил. А после слайм бросился к Диме, поставил ему на колени передние лапы и начал лизать лицо и руки. А Дима обнимал его, прижимал к себе, гладил и тихо говорил. «Узнал меня, узнал. Узнал мой мальчик, хороший мальчик, узнал». Верный пёс не забыл того, кто его спас, даже спустя три года. Тыкался мордой в колени и скулил от счастья, не отходя от хозяина ни на шаг. Наверное, боялся, что тот снова его бросит. «Я сейчас разревусь», — шмыгнула носом Дилара, которая стояла рядом со мной и снимала встречу Димы и Лорда на камеру. Я сама готова была зареветь. Даже глаза щипала. Но решила, что плакать не буду, только улыбаться. Лёха тоже украдкой вытер уголки глаз и на мгновение отвернулся чувствуя себя папашей, у которого забирают ребёнка», сказал он спустя минут десять, когда лорд успокоился. Теперь он сидел в ногах Димы и явно не собирался никуда уходить без хозяина. «Почему папашей?» — хмыкнул Дима. «Ты в нашей паре мамочка. что это вдруг я мамочка?» — поинтересовался Лёха. «Из нас двоих ты больше похож на женщину. Ресницы вон какие длинные. Это твои или наращенные? А, проси, забыл, что ты делал ботокс?» — веселился Дима, гладя лорда. «Дать бы тебе по морде!» — проворчал Лёха. «Да там и так места живого нет!» «Раненых не добиваю!» «Отдашь, лорда?» — вдруг спросил Дима. «Спрашиваешь? Бери, папаша. Мамочка будет вас навещать!» — хохотнул Лёха. «Я сестрёнку для этого и попросил его привести Эй, Пёсель, твоя длительная передержка завершена!» Лорд поднял голову и внимательно посмотрел на Лёху. А после коротко гавкнул, словно благодаря. Мы рассмеялись. «А я обеда тебе отдавать не буду», — вмешалась в разговор Дилара. «Родители к нему очень привыкли. Но прийти в гости посмотреть можешь». «Ой, мама с ума сойдёт, когда тебя увидит». «Она так плакала, когда узнала новости». «Мне кажется, теперь будет плакать твой папа», — задумчиво сказал Лёха. «Почему это?» — удивилась подруга. «Потому что узнает, что мы встречаемся». Лёха притянул Дилару к себе, и она устроилась у него на коленях, обвив рукой шею. «У вас всё серьёзно?» — спросила я. «Да» кивнул друг. «Нравится мне эта девчонка». Он звонко поцеловал Дилару в щёку, заставив зардеться. Я умилилась. Смотрелись эти двое здорово. Хрупкая нежная девушка и крепкий, надёжный парень. «Смотри, буду за тобой наблюдать», предупредила я Лёху. «Обидишь её, и тебе крышка». «Да понял я, понял», криво улыбнулся он. «Жалко, что я тебе так же сказать не могу». «Как?» выразительно посмотрела на него я. Обидишь моего друга — и прихлопнул Сразу все вокруг решат, что я сволочь и абьюзер. Мы рассмеялись. На этом я ушла, отдав Лёхе список лекарств, которые нужно было купить Диме. Оставив его с Лёхой и Диларой, я поехала к маме, как и обещала. Возле двери квартиры действительно стояли охранники, которые, впрочем, без вопросов пропустили меня. И тотчас ко мне кинулась мама. Обняла, осмотрела и со страхом заглянула в глаза. «Как ты, доченька?» — спросила она дрожащим голосом. Мама была без косметики. Беспривычные укладки. И я вдруг поняла, как за эти три года она постарела. Сеточка возле глаз стала сильнее, уголки губ опустились, а между бровями появилась вертикальная морщина. Такие бывают у тех, кто часто хмурится или плачет. Мама не выглядела счастливой, скорее замученной. Мне стало ужасно её жаль. Но не хватило сил подойти и обнять. Всё-таки мы стали чужими. «Хорошо», — спокойно ответила я. «А Дима как?» «Тоже в порядке. Господи, он живой. До сих пор не понимаю, что произошло. Он действительно живой?» «Да, живой. Ты сама как?» «Я... я с ума схожу», призналась мама. «Столько всего произошло. Ужас какой-то. Но главное, ты цела». Она хотела дотронуться до моей щеки, чтобы погладить, как раньше, но под моим взглядом опустила руку. «Ты переезжаешь?» спросила я, осматриваясь по сторонам. Если бы отчим увидел, во что превратилась его квартира, Пришёл бы в ярость, всё было разбросано, всюду стояли коробки. Во-первых, тут был обыск. Во-вторых, мама собирала вещи. «Да, я решила съехать», — ответила мама. «Не могу здесь оставаться». «И куда?» «Сначала хотела снять квартиру, а потом Виктор предложил мне поселиться в одном из его домов». «Виктор?» «Крет?» — не сразу поняла я. «Да, он был так любезен, что я согласилась». «Понятно». Мама хотела что-то сказать мне, но тут из-за угла выбежал Женя. Увидев меня, он радостно заулыбался. привет Лина!» — закричал братик и замахал мне рукой. привет «Привет!» — улыбнулась ему я. «Надо ж, запомнил, как меня зовут!» «Не Лина, а Полина!» — поправила его мама. «Скажи, Полина!» «Лина!», Лина — упрямо повторил Женя. «Мама, а когда папа ведет?» Мама нервно сглотнула, но все-таки взяла себя в руки и сказала. «Папа на работе!» Зарабатывает для нас денежки». «Я хочу к папе, когда он придёт?» Не унимался Женя. «Скоро, сыночек, скоро». Мама погладила брата по голове и вздохнула. «Давай я включу тебе мультик про паровозик?» «Давай», — согласился Женя и умчался в гостиную. «Я сейчас включу ему телевизор, и мы поговорим, хорошо?» Просительно заглянула мне в глаза мама. Я кивнула, и она поспешила за Женей. Мне стало жаль ребёнка. Он совсем маленький и не понимает, Насколько его отец ужасный человек, любит его, ждёт. Да и очень кажется, обожает младшего сына. Или такие, как он, не умеют любить, а умеют только владеть. Не знаю, как мама справится с этим. Как расскажет Женя, каков его отец. Я всегда гордилась своим отцом. А он? Как он будет относиться к Андрею, когда вырастет? Вернулась мама, и мы с ней направились на кухню, где царил такой же беспорядок, как и во всём доме. Я села за стол на то же самое место, на которое садилась тогда, три года назад. Я подумала, что эта красивая квартира в современном ЖК так и не наполнилась теплом за это время. Мама сделала нам чай и села напротив. Её глаза были полны боли и невыплаканных слёз. Сначала мы молчали, обе. И только спустя минуту или больше мама не смело произнесла «Знаю, что виновата перед тобой, Полина». Я подняла на неё взгляд. Что сказать? Не знала. «Я очень виновата перед тобой, доченька». У мамы сорвался голос, и она прижала ладонь к губам. «Я оставила тебя, бросила. Не верила. Думала, ты просто ревнуешь меня к новому мужу. Я была такой дурой. Мне невыносима даже мысль о том, насколько ужасной матерью я была. По её щекам потекли слёзы, которые мама тотчас смахнула. Не хотела, чтобы я видела их. «Ты уже взрослая, Полинкин». «Я могу говорить с тобой на равных?» «Не жду понимания и прощения, но хочу, чтобы ты знала». Я кивнула, и мама, собравшись с духом, продолжала. «Я думала, это любовь». А любовь, как известно, способна на всё. Она исцеляет сердца, меняет людей и жизни, даёт возможность начать всё сначала. И я думала, раз это любовь, всё получится. У нас будет настоящая семья. У моей дочери появится заботливый отец. Она ни в чём не станет нуждаться. Да и сама я обрету женское счастье. Неужели я его не заслужила? После смерти твоего папы мне казалось, что я тоже умерла. Мёртвая внутри, — продолжала мама надломленным голосом. А когда встретила Андрея, ожила. Не знаю, как это вышло, но знаю, что мне нет оправдания. Оглядываясь назад, не понимаю, почему вообще согласилась уехать с ним в этот город. Как я позволила ему окрутить себя? Как? Ненавижу себя за это. Мама закрыла лицо ладонями. И просидела так почти минуту, прежде чем продолжить. Всё было как в тумане. Я ничего не видела, ничего не замечала. Нет, вернее так, не хотела ничего не видеть, не замечать. Мне было хорошо в моих иллюзиях об идеальной семье. Я не понимала истинного отношения Андрея к тебе. Я думала, что он принял тебя как родную. Верила в то, что он хочет воспитать тебя, дать лучшее образование. Он знал, как действовать, на что давить. Сначала Андрей предложил отправить тебя в элитную закрытую школу. Сказал, что после неё у тебя будет возможность поступить в любой университет Европы. Обещал, что оплатит образование. Но только сейчас я стала понимать, что он просто хотел избавиться от тебя, дочка. Помню, одна только мысль о том, что ты будешь далеко, привела меня в такой ужас, что я уперлась. Андрей понял, что эта тактика не сработает, и позвал меня переехать в его родной город вместе с тобой. Сказал, что мы станем настоящей семьёй. Боже, я ведь правда верила каждому его слову, каждому взгляду. А потом... Потом всё начало рушиться. Ты стала отдаляться. У Андрея появились странные замашки. Он не разрешал мне работать, общаться с другими людьми. Даже с подругами. Ревновал без повода. Просто за то, что я посмотрела на какого-нибудь мужчину. Сначала я не понимала, что происходит. И винила себя. Думала, что как-то не так веду себя, раз Андрею постоянно из-за меня плохо. Искала оправдание каждому его слову. Прощала. Говорила, он же всё делает для меня и для моей дочери. Заботится, обеспечивает. Да, порой излишне категоричен, но людей без изъянов не существует. Мне нужно научиться подстраиваться, стать более гибкой. Я... Полина, мне стыдно, но... Я боялась его потерять. А в итоге не заметила, как потеряла тебя. После всего, что случилось тогда, три года назад, ты уехала. Я просто отпустила себя. Решила, что так будет лучше. И Андрей говорил, что так будет лучше. Мы с тобой почти не общались. Он не отпускал меня к тебе, не позволял даже позвонить. Меня не было рядом. Я была слишком беспомощна, чтобы бороться с ним. Искала себе оправдания. Сначала тяжёлая беременность, потом роды, проблемы с Женькиным здоровьем. Мне так жаль, дочка. Мне очень жаль. Я плохая мать. Мама вскочила с места и отошла к окну, распахнула его, впуская в комнату ветерок. Ей было тяжело, я видела это. Но и мне приходилось нелегко. Я едва сдерживала себя, впиваясь ногтями в кожу на коленях. Когда-то мы были близки, а теперь совсем чужие, Господи. «Знаешь, когда было больнее всего, мам?» — спросила я тихонько. Казалось, даже сердце моё стучит сильнее. «Когда, Полин?» Её почти не было слышно. «Когда на свой день рождения ты позвала всех, кроме меня?» — с трудом ответила я. «Мне казалось, что мой мир рухнул». «Ты окончательно меня предала. Бросила». И следом за папой я лишилась и мамы. Осталась сиротой. Мама прижала руку к груди. Её лицо исказилось от слёз. Кажется, она хотела подойти ко мне, но боялась. «Дочка, я... Понимаешь... Андрей...» — он сказал. Мама с трудом справилась с собой и продолжала уже более связно. В последние полтора года Андрей окончательно рехнулся. Он шантажировал меня, говорил, что заберет Женьку, а меня выкинет на улицу, если я не буду делать все, что он хочет. На тот проклятый день рождения запретил звать тебя. Угрожал. Я испугалась. Полина, я давно хотела от него уйти. После рождения сына у меня намного открылись глаза. Я даже ходила к психологу, но Андрей узнал об этом и перестал давать деньги. Мне нельзя было общаться ни с кем, кроме его матери. И в некоторых случаях с семьями коллег и деловых партнеров. Я не хочу обвинять только его. Сама виновата. Знаю. И после дня рождения я плакала всю ночь, — сглотнула мама. Он не разрешал мне тебе звонить. И я отделала это тайно, закрывшись в туалете, чтобы Андрей не увидел. Но ты не отвечала. Господи, слышу сама себя и презираю за слабость. Моя бедная девочка, сколько ты из-за меня пережила. Я недостойна такой дочери, как ты. Бедная моя. Мама тихо заплакала. А я вдруг вспомнила, как она ворвалась в подвал с оружием Андрея, Когда я уже решила, что всё, мама бросила меня умирать. «Почему ты сделала это, мам?» — спросила я. «Что?» — вздрогнула она. Выстрелила в Андрея. Эта сцена невольно пронеслась у меня в голове. Мама нажимает на спусковой крючок, целясь в мужа. Но ничего не происходит. «Потому что хотела защитить тебя, свою доченьку». Мамино лицо вдруг осветилось улыбкой, солнечной, как прежде. Я искала способ, как развестись с Андреем. Я думала, у него любовница. Слишком часто он стал пропадать на работе. Приехала посреди ночи в дом. Охрана меня знала и пропустила. Услышала в подвале шум. Заглянула. Увидела тебя и Диму. Правда, его не узнала. Её лицо вдруг стало жёстким, зубы плотно сжались. Я сразу поняла, что это чудовище хочет что-то с тобой сделать. И побежала в его кабинет за оружием. Понимала, что если просто ворвусь, пользы от меня никакой не будет. А что было потом, ты знаешь. Я действительно хотела убить его. Никто не имеет права трогать мою дочку. Никто. Мама смахнула щек новые слёзы. Знаю, что мне нет прощения. Поэтому ты не прощай меня. Не заслужила я этого. Только знаю одно. Она снова перешла на срывающийся шёпот. Мама всегда тебя любила. Последние слова резанули по сердцу. Маленькая Полина хотела зареветь в голос. Я встала и подошла к ней, сама не зная зачем а мама всё-таки коснулась моей щеки, заправила выбившуюся прядь за ухо, снова улыбнулась сквозь слёзы, а после, поддавшись порыву, обняла меня и долго-долго не отпускала. Я беззвучно плакала, уткнувшись носом ей в плечо. «Мама всегда любила тебя. Мама всегда тебя любила», — повторяла она, обнимая меня и гладя по голове, как маленького ребёнка. «Мама всегда будет тебя любить». В кухню зашёл братик, у которого закончились мультики. Увидев нас, он подбежал, обнял обеих за ноги и заревел за компанию. «Не плачьте! Не плачьте!» — говорил он сквозь слёзы. «Не надо плакать!» Наверное, мы успокоились только благодаря Женьке. Он не понимал, что с нами, и успокаивал как мог. Даже любезно предложил свои любимые машинки, которые никому не давал. «Не будь с ним такой же, как со мной», — сказала я, когда брат унёсся в другую комнату. «Не оставляй одного» как бы больно тебе ни было. «Не оставлю. И тебя тоже», — твёрдо пообещала мама. Я ничего ей на это не сказала. Просто помогла собрать кое-какие вещи. Отношения между нами не стали вдруг сердечными и доверительными. Думаю, понадобится много времени, чтобы всё стало как прежде. Но теперь я чувствовала тепло и поддержку. Когда всё было готово, раздался звонок, а следом шум на лестничной площадке. Мама открыла дверь, не понимая, что происходит. И тут же раздался истеричный голос матери Андрея. «А ну, пусти меня в квартиру, шалашовка!» С ненавистью орала Фаина Ивановна. «Сына моего посадили! Думаешь, безнаказанной останешься? Да я тебя уничтожу, стерва! И дочь твою проклятую! Я внука заберу, поняла меня? Отпустите меня, уроды! Это квартира моего сына! Моего Андрюши! Каждого уничтожу! Каждого!» Видимо, она узнала о том, что произошло, и пришла, чтобы устроить скандал. А может быть, и драку. Ведь сын для Фаины Ивановны всегда был на первом месте, но охранники Грета просто-напросто выпроводили её, а потом помогли маме с сумками. Хотя забирала она самое необходимое, но детских вещей набралось немало. «А папа с нами поедет?» — спросил Женя, когда мы все вышли из подъезда. «Конечно», — улыбнулась мама. «Почему бабушка кичала?» — не унимался братик. я испугался». Бабушка не кричала, бабушка просто громко разговаривала. «Алина поедет с нами?» «Лина, поехали, будем вместе играть!» «Я приеду в гости», — потрепала я брата по волосам. «Может быть, всё-таки поживёшь с нами?» В который раз спросила мама. Ей было тяжело отпускать меня снова, но я покачала головой. «Нет, мам, я должна быть рядом с Димой». «Оставайся на связи, прошу», — взмолилась она. Я кивнула в ответ. Мама и Женя уехали на одной машине, а меня посадили в другую и повезли в полицию. трехэтажное унылое здание котором я провела довольно много времени, рассказывая следователю о том, что произошло. Как Крета обещал, этим делом занялись правоохранительные органы. И при его содействии дело обещало получить широкую огласку. В полиции я пробыла до самого вечера. Устала до ужаса, но старалась воспроизвести всё вплоть до мельчайших деталей. Когда уходила, увидела двух знакомых людей. Сначала Гремлина. Его, оказывается, тоже взяли. Видимо, за компанию. Гремлин не заметил меня. А вот я рассмотрела его хорошо. Лицо организатора нелегальных гонок было злым. А я вдруг подумала, что он сдаст меня как участницу. Вот весело тогда будет. Но один из адвокатов Крета, который сопровождал меня, будто всё понял. Склонился ко мне и тихо сказал. «Всё в порядке, мы об этом позаботимся. Не переживайте, Полина Михайловна». А потом я встретила Игоря, которого тоже, видимо, привезли на допрос. Когда я увидела бывшего друга, внутри всё упало. Хотя я и не подала вида. Даже поговорила с ним. И это было странно. Человек вроде живой, а для меня будто умер. Предатель. Когда я вернулась к Диме, все мои грустные мысли исчезли. В душе появилась радость, хрупкая и недоверчивая. Кажется, я до сих пор не могла осознать, что всё закончилось. Мы вместе живые, наверное, несмотря ни на что. Счастливые.